Глава восьмая. Дронго не оглянулся. Подобное всегда могло случиться. В любой точке земного шара, в любом месте, в любое время. Он поднял голову. «Давай по кругу», — предложил он водителю. «Проверяй точнее». Водитель знал, что ему следует делать. Он повернул машину налево. Следовало немного поездить по городу, убедиться, что за ними следят. Дронго набрал номер виды Маниса. «Эдгар...» — Я, кажется, превращаюсь в дикое существо, — сообщил он. Ведь Деманис прекрасно знал, что это означает. В животное с хвостом. То есть появился хвост в виде наблюдателей. — Давно, — уточнил он. — Недавно. Но все равно неприятно. — Все ясно. Где вы будете? — Ездим по кругу. — Минут через двадцать въезжайте к нашему знакомому. Я буду вас там ждать. Это означало, что в известном им будет находиться автомобиль Вейдеманиса, который проконтролирует, кто именно поедет мимо него, и уточнит номера автомобилей, которые будут следить за машиной Дронга. Появление подобных наблюдателей всегда неприятно. Это означает, что к тебе проявили конкретный интерес, либо спецслужбы, либо недоброжелатели. Со спецслужбами нужно долго и сложно объясняться безо всяких гарантий на успех. А возможные недоброжелатели могут быть оппонентами из мафиозных кланов, с которыми объясняться вообще невозможно. Нужно либо уточнять, что именно им нужно, либо на время исчезать из города, чтобы не подставляться под их криминальный интерес. Но в таком развитии событий есть и свое преимущество. При подобном ускоренном развитии сценария достаточно быстро узнаешь своих возможных оппонентов, которые пытаются противостоять в конкретном разбирательстве. «Какая машина за нами идет?» — уточнил Дронго. «По-моему, две машины», — ответил водитель, чуть повернув голову. «Они меняются друг с другом. Пятерка БМВ и темный Мерседес. Триста й если не путаю». «Как странно», — подумал Дронга. «С одной стороны старый пистолет ТТ, который неизвестно где нашли и применили, а с другой стороны такие навороченные автомобили». Поверить, что эти люди, наблюдавшие сейчас за ним, могли быть причастны к убийству Сутеева, сложно. Но, с другой стороны, их конкретный интерес именно во время расследования этого дела тоже не может быть случайным совпадением. «Едем в наш переулок», — напомнил Дронга. «Минут через двадцать. Только не торопись, чтобы Эдгар оказался там раньше нас». Переулок был проходным, и в случае необходимости Эдгар мог просто выехать со двора, перекрывая дорогу и блокируя неизвестных наблюдателей, что давало возможность автомобилю с Дронго благополучно оторваться от преследователей. Но в данном случае подобная задача пока не стояла. Нужно было только уточнить, кто именно за ними следит, и почему автомобиль эксперта вызывает такой повышенный интерес у этих преследователей. «Ты ничего не перепутал?» — снова спросил Дронго у водителя. «Нет, ничего. Эти две машины следят за нами от дома, куда мы с вами ездили. Может, даже раньше. Я думаю, что они следят от офиса компании, в которой мы сегодня были». «Я тоже так думаю», — согласился Дронго. «Немного сбавь скорость. Не нужно пытаться от них оторваться. Мы их не замечаем, занятые своим делом». «Впереди может быть пробка», — напомнил водитель. «По вечерам там трудно свернуть на кольцевую. Они нас могут легко потерять». и мы не довезем их до нашего переулка. Значит, сделай так, чтобы они нас не потеряли. Не беспокойся. Если это те люди, о которых я думаю, они не потеряются, будут держаться рядом с нами и постараются не упускать нас из виду. Только учти, что тебе не нужно дергаться или волноваться. Они продолжали движение. Как и предполагал водитель, впереди оказалась довольно значительная пробка, в которой они встали вместе с другими автомобилями. БМВ пристроился за ними через одну машину, а Мерседес ехал почти рядом и в какие-то минуты даже оказывался в метре от них. Дронго видел двух незнакомых мужчин на переднем сиденье. Они так напряженно смотрели вперед, боясь даже повернуть головы. Так нервничали, оказываясь рядом с их машиной, что легко можно было просчитать этих качков, нанятых для преследования. Еще минут через тридцать их машина въехала в знакомый переулок. Там уже ждал Ведеманис. Он успел сфотографировать оба автомобиля, проследовавших за Вольво. Затем позвонил Дронго. «Все в порядке. У меня есть фотографии номеров обеих машин. Сейчас уточню, кому они принадлежат». «Позвони Кружкову. У него много знакомых в госавтоинспекции. Пусть пробьют по компьютерам», — предложил Дронго. «Если ничего не выйдет, придется звонить Толганову. А я бы этого не хотел». «Не придется. Я думаю, мы быстро все выясним», — пообещал Эдгар. «Ты же знаешь, что это совсем не сложно. Достаточно найти знакомого офицера с компьютером и уточнить, кому принадлежат эти две симпатичные машины. Куда ты едешь?» «В наш ресторан. Не хочу везти их домой. Пусть стоят и ждут меня там. Я буду с другой стороны ждать, когда ты подъедешь». Это тоже был их обычный трюк. Машина подъезжала к ресторану и Дронго исчезал там. Его машина ждала у ресторана, а часов через пять или шесть уезжала домой. Только тогда, прождавшие столько времени наблюдатели, понимали, что их просто обманули. Дронго выходил через другую дверь, садился в машину Эдгара и уезжал домой. Так произошло и на этот раз. Он пересел в автомобиль Вейдеманиса, и они мягко отъехали от здания ресторана. «Сумел уточнить, кому принадлежат эти машины?» — спросил Дронго. «Хотя нет, ничего не говори. Я попробую угадать. Обе машины зарегистрированы на банк КТБ. Вернее, на службу безопасности банка КТБ, правильно?» «Абсолютно!» — рассмеялся Эдгар. «С тобой неинтересно работать. Ты все знаешь заранее. Как ты их вычислил?» «Очень дорогие машины, явно не предназначенные для наблюдения». Чем хуже идут дела у банков, тем более навороченные атрибуты внешнего представительства они себе позволяют. Типичная ситуация. Все правильно. Обе машины за банком КТБ. Только я не совсем понимаю, это плохо или хорошо. Я сам пока этого не понимаю. Но посмотрим, что они скажут нам завтра утром. Он не мог предполагать, что ему позвонят уже сегодня ночью. На часах было уже достаточно поздно, когда он вернулся домой. Приняв душу, селся перед компьютером, снова войдя на сайт компании «Ростон», который уже достаточно давно не обновлялся. Через поисковую систему затребовал все данные на компанию, столь успешно работавшую в прежние годы. Затем начал проверять информацию по банку КТБ. Телефонный звонок мобильного аппарата отвлек его от этого занятия. Он посмотрел на номер позвонившего. Странно, почему она решила позвонить ему так поздно? На часах около десяти вечера он поднял трубку. «Я вас слушаю», — сказал Дронга. «Извините, что я вас беспокою», — услышал он торопливый голос Маргариты. «Но у меня завтра никак не получится с вами встретиться. Мы уезжаем в командировку на три дня. Вернемся на следующей неделе, и я вам сразу позвоню». «В какую командировку?» — недовольно спросил он. «Вы же студентка первого курса». Какие могут быть командировки у студентов вашего училища?» «На съемки, на практику», — быстро пояснила она. Даже не видя ее лица, он по голосу понимал, что она врет. «Но зачем она это делает? В чем дело? Что произошло?» «А через три дня вы уже вернетесь?» «Да, наверное. В субботу или воскресенье я поеду к друзьям на дачу, а в понедельник мы с вами сможем увидеться». — Вы, наверное, меня не поняли, — недовольно сказал Дронга. Речь идет об убийстве Николая Евгеньевича Сутеева, друга вашего отца и человека, который вам так помогал. Я хочу лишь задать вам несколько вопросов. — Конечно, — согласилась она, — я все поняла. Просто я завтра уезжаю и буду в городе только через три дня. Извините, меня зовут, но я обещаю, что обязательно вам позвоню. Она быстро отключилась. Он мрачно положил телефон на стол, покачал головой. Происходит нечто непонятное. Почему она не хочет с ним встречаться? Какую тайну пытается скрыть? Ведь даже по ее голосу было понятно, что она говорит неправду. Завтра нужно будет проверить в училище, куда она собирается уезжать. Но самому появляться там не стоит. Он снова поднял трубку. «Леонид», — попросил он Кружкова, — «завтра отправляйся в Щукинское училище и постарайся узнать, где находится студентка первого курса Маргарита Кервалис. «Только сделай так, чтобы об этом никто не узнал. Тем более она. Очень осторожно узнай, в Москве она или ее куда-то послали. Понял?» «Сделаю», — ответил Кружков. Он вообще не любил много говорить. Странное поведение девушки не укладывалось в уже привычную схему. Или Алла ничего не знала об истинных отношениях Сутеева и этой молодой особы. Тогда понятно, почему Николай Евгеньевич называл свою жену святой и во всем винил только себя». Конечно, если он изменял супруге с этой молодой особой, то в этом приятного мало. А если она узнала и ушла от него, то все становится на свои места. И еще. Старый пистолет ТТ. Вот здесь может крыться разгадка. Если предположить, что об их связи узнал отец Маргариты. Кажется, придется еще раз побеспокоить Аллу. Дронга набрал номер ее телефона. «Извините, что я вас беспокою снова», — начал он. «Вы не знаете, кем работает отец Маргариты?» «Конечно знаю. Он работает руководителем какого-то подразделения МЧС. По-моему, в звании полковника. А почему вы спрашиваете?» «Забыл спросить об этом у Маргариты, когда говорил с ней по телефону». «Спасибо за информацию. До свидания». Он положил телефон на столик. «Если работает в МЧС, то мог иметь доступ к оружию». И в системе МЧС не обязательно все ходят с новыми пистолетами. Там вполне мог оказаться старый ТТ, из которого стрелял оскорбленный в своих лучших чувствах отец. А если пойти дальше? Если в свою новую квартиру Сутеев привозил Маргариту и их увидел там отец девушки, может, он выстрелил и сразу ушел, забрав свою дочь? Какие ужасы лезут в голову! Нет, этого не может быть. Он же видел Сутеева. Такое поведение опровергает все, что он сегодня слышал об этом человеке. Воспользоваться ситуацией, устроить дочь своего друга к себе на работу, снять ей квартиру и использовать доверчивость 17-летней девушки? Нет, слишком пошло и грязно, совсем не похоже на Сутеева. Видно, этот вариант нужно отбросить, за исключением одного момента. Отец Маргариты мог поверить в грязную ложь, если ему в соответствующем обрамлении рассказали об этом недоброжелателе Сутеева. Пока эта дикая версия, единственная, которая нуждается в проверке. Насчет грабителя версия абсолютно бесперспективная. Если это бандит, случайно оказавшийся на лестнице, тогда найти подобного убийцу будет чрезвычайно трудно. Это задача участкового, который обязан знать всех живущих в своем районе наркоманов и возможных грабителей, или сотрудников уголовного розыска, которые обязаны через свою агентуру уточнить, кто мог совершить подобные преступления. Частному эксперту здесь делать нечего. Вычислить убийцу путем логического умозаключения просто невозможно. Нужно уточнить, кто именно будет представлять в суде интересы компании «Ростон» и попытаться выяснить их шансы на благоприятное завершение процесса. Хотя, судя по всему, судебный иск кредиторов может быть удовлетворен с очень большой долей вероятности, и тогда владельцам компании придется искать очень большие деньги на покрытие всех долгов. Он продолжал размышлять, когда снова позвонил телефон. На этот раз городской. Он прислушался. После третьего звонка включились автоответчик и громкоговоритель. Автоответчик сообщил, что хозяина нет дома, и попросил оставить сообщение. «Господин Дронго», — раздался наглый и резкий голос, — «я обращаюсь к вам так, как вы сами себя представляете. Понимаю, что вы нас легко кинули с этим рестораном, сумев уйти от наблюдения, но это некрасиво и глупо, хотя бы потому, что сегодня ночью ваш водитель не сможет далеко уехать». Мы просто сделали небольшие дырочки в покрышках вашего автомобиля. В следующий раз мы можем сделать дырочки уже в другом месте. И не только в автомобиле. Было очень неумно с вашей стороны так быстро исчезать. Возьмите трубку. Я знаю, что вы дома». Дронго взял трубку. «Я передам пленку в суд и потребую оплатить мне стоимость ремонта покрышек», — весело сказал он. «Было неумно с вашей стороны говорить об этом на мой автоответчик». «Не нужно меня пугать», — посоветовал мне знакомец. «Я и не пугаю. Жалко моего водителя, которого вы так наказали. Сейчас пошлю к нему кого-нибудь из своих знакомых, чтобы помог доехать до профилактория. Не понимаю, при чем тут мой водитель? Зачем нужно было вымещать на нем свою бессильную злобу?» «А зачем же вы убежали через запасной выход?» — парировал позвонивший. Вы же понимали, что за вами следят. Пусть даже не мастера вашего уровня. Не нужно было их так кидать. Представляете, как они обиделись. Они могли изуродовать вашего водителя, а вместо этого только проткнули шины вашего автомобиля. Вы еще и благородные люди, — восхитился Дронга. Тогда все понятно. Может, наконец скажете, что вам от меня нужно? Откуда такой болезненный интерес к моей особе? Почему вы не спрашиваете, кто именно вам позвонил? потому что знаю, кто позвонил. Служба безопасности банка КТБ. Или я ошибся?» У позвонившего произошла некоторая заминка. Очевидно, он был поражен такой реакцией. «Вы действительно профессионал», — сказал с явной досадой позвонивший. «Похоже, мы вас просто недооценили. Как вы смогли так быстро все узнать?» «Это я вас недооценил. Начали резать мне покрышки. Вы просто какие-то хулиганы, а не профессионалы». «Давайте закончим эту дискуссию», — нервно предложил позвонивший. «Раз вы знаете, кого мы представляем, разговор будет гораздо более продуктивным. Вы понимаете, что ваша попытка добиться любой отсрочки по платежам будет безжалостно пресечена, если даже вы попытаетесь найти какую-нибудь отсрочку?» «Подождите», — понял Дронго. «Вы считаете, что я пытаюсь найти основания для вынесения судебного решения не в вашу пользу?» «Конечно. А чем иначе вы можете заниматься? Мы прекрасно знаем, господин Дронга, что вы один из лучших экспертов». «По расследованиям убийств идиоты», — не выдержал Дронга, «Неужели так трудно было установить, чем именно я могу заниматься?» «Простите, я вас не понял». «Вы, похоже, еще глупее, чем я о вас думал. Меня не интересуют финансовые разборки вашего банка с компанией Ростон. Они вообще не имеют ко мне никакого отношения». Я занимаюсь своим привычным делом. Расследую убийство Николая Евгеньевича Сутеева, заместителя генерального директора компании. Если вы имеете к этому какое-то отношение, то лучше сообщите мне об этом прямо сейчас. А если не имеете, то лучше скажите мне прямо и откровенно, чтобы я уже не проверял эту версию до конца. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — быстро произнес позвонивший. «Прекрасно понимаете». «Начнем с того, что я не люблю разговаривать с хамами, а вы явно принадлежите к этой малопочтенной категории. Во-первых, звоните в двенадцатом часу ночи, что уже неприлично. Во-вторых, сообщайте мне о том, что изгадили мою машину, что тоже не вызывает к вам большого уважения. В-третьих, разговаривайте со мной уже несколько минут и не представились, что совсем некрасиво. Перечислять можно до бесконечности». «Если выяснится, что вы не только хамы, дураки и хулиганы, но еще и убийцы, я буду просто разочарован. Или нет?» Позвонивший бросил трубку. Дронго улыбнулся. «Я все-таки прав», — громко сказал он. «Вы действительно ведете себя абсолютно по-хамски».